Книга одиннадцатая, глава первая. Вторая луна Зимы. Во вторую Луну Зимы Солнце находится в созвездии Доу, на закате восходит созвездие Дунби, на рассвете Джень. Дни этой луны Жень И Гуй, ее император-покровитель Джуансюй. Один из легендарных пяти императоров Древнего Китая. Ее божество Сяньмин, то есть божество зимы. Твари в панцирях, нота Юй, соответствует ноте Си. Тональность Хуанчжун, соответствует ноте Ре. Число шесть. Вкус соленый, запах гнили, жертвы входу и первейшими являются почки. Лед становится твердым, земля начинает трескаться, умолкают ночные птицы, тигры начинают ходить парами. Сын неба поселяется в северной части храма Таймяо, выезжает на темной колеснице, правит лошадьми вороной масти, водружает темное знамя, облачается в черное одеяние, убирается темной яшмой вкушает клейкая проса и кабанье мясо. Его утварь просторная и глубокая. В этой луне следует повеление соответствующим чинам, в котором говорится «не вести земляных работ, не доставать закрытого и спрятанного, не созывать больших толп, стремясь к выполнению правила крепости и закрытости». Если вынимать закрытое и спрятанное, собирать большие толпы, земная ци просочится повсюду. Это называется «отворить дом неба и земли». Все спящие твари тогда погибнут, народ постигнут язва и мор, последует траур по многим. Эту луну называют «луной отдохновения». В этой луне следует повеление начальнику Евнухов вновь проверить дворцовые указы, осмотреть наружные и внутренние двери, приглядеть за комнатами и помещениями, дабы все было прочно заперто. Следует сократить все женские дела, не должно стремиться к излишествам. Это касается всех, даже благородных или близких родных. Затем следует повеление главному кравчему доставить проса и рис, приготовить вовремя дрожжи и сусла. При промывке и готовке должно следить за чистотой. Вода должна быть из чистого родника и без запаха. Кувшины и сосуды должны быть лучшими. Огонь должен быть расположен правильно. За этими шести условиями главный Кравчий следит неотступно, ничего не упуская. Затем Сын Неба повелевает соответствующим приказным приносить жертвы с малинием четырем морям, Великим Потокам, знаменитым Равнинам, Пучинам, Озерам, Колодцам и Источникам. Если в этой луне у землепашцев осталось неубранное под крыши, не собранное в бурты, а валы, кони или другие животные бродят без присмотра, то присвоившему что-либо из этого не грозит наказание. Тем, кто пожелает в горных лесах и у озер собирать травы или бить птицу и зверя, лесничие должны помогать советам и указаниям. Браконьеров и порубщиков карать без пощады. В этой луне самый короткий день. Силы инь и ян борются друг с другом, и все живое содрогается. Благородные мужи постятся и воздерживаются. В глубоком уединении они предаются покою, удаляют от себя звуки и образы, ставят предел желаниям и порывам умиротворяя тем самым свое тело и естество. Во всех делах следует стремиться к покою, дабы дождаться твердого установления сил инь и ян. Начинает расти рута, прорастает литин. Земляные черви свиваются, ключи кипят. Перед самым коротким днем валят деревья, берут бамбук на стрелы. В этой луне можно увольнять от должности тех, кому нет занятия, убирать подальше сосуды, которыми не пользуются. Красят ворота, двери храмов, ворота городов и селений. Поправляют тюрьмы и узилища, дабы помочь делу запирания и сокрытия, творимому небом и землей. Если во вторую луну зимы ввести летние указы, страну постигнет засуха. От туманной ци будет темным темно, загремит гром. Если ввести осенние указы, зачастят дожди. Дыни и тыквы не вызреют, в государстве начнется война. Если ввести весенние указы, Будет напасть от гусениц, источники вод обмелеют и пересохнут. Народ будет страдать от болезней и проказы.